Часть 11. Визит волчьей стаи. 1 ноября первого года миссии. Среда. Дом на холме. С момента появления французских школьников в племени огня и кровавой развязки с Николаем Петровских, которого все знакомые за глаза звали просто Вонючка Николас, минул месяц. Целый месяц или всего месяц. Это как посмотреть. Главные изменения, произошедшие в племени за это время, касались самих бывших французских школьников. При этом все французы, кроме самых младших по законам племени Огня, являлись вполне совершеннолетними и самостоятельно отвечающими за свои поступки. Да и младшие, к слову сказать, были старше всех девушек из строительной бригады Лизы, а бригада эта считалась одной из самых уважаемых в племени – Свой неожиданно наступивший взрослый статус осознали совсем немногие. Только те пятеро, которых изначально приметил Сергей Петрович, включая Ольгу Слепцову, которая по определению была взрослой и в том мире будущего. Большинство же французов, шокированных всем произошедшим, продолжали тянуть свою жизнь как тяжкую лямку, не понимая ни ее смысла, ни цели. Они механически выходили на зарядку, механически поглощали пищу, механически ходили на работу по постройке теплицы, делая все как можно более старательно, но неловко и не впопад. После ужина механически зубрили русские слова, чтобы потом ответить урок мадмазель Ольге или мадмазель Марин. А потом они шли спать, втайне надеясь, что проснутся они уже у папы с мамой дома в мягкой постели, и весь этот каменный век окажется кошмарным сном, что привиделся после первомайской поездки. Но кошмарный сон все длился и длился, и то, что раньше воспринималось как тяжкая обязанность, постепенно входило в привычку и не вызывало уже такого отторжения. Жизнь брала свое, и юные французы начинали прислушиваться к разговорам в столовой, и, пока еще неловко, на уровне... «твоя моя, не понимай», пытались вступать в диалоги с ланями и полуафриканками, а иногда и с самими вождями и основателями. Слово за слово, и у француженок стали понемногу заводиться местные подружки, благо и живут-то они через стенку. А местные девочки, вне зависимости от цвета кожи, уже присматривались к французским парням, заранее прикидывая, насколько те могут им пригодиться в качестве мужей. В прихожих возле очагов уже случилось несколько якобы случайных свиданий. Но бедные французские мальчики пока еще не могли преодолеть своего предубеждения по отношению к дикаркам, особенно к черным дикаркам. Не влезало в европейские головы такая маленькая мысль, что не цвет кожи и не происхождение красят человека, а исключительно его личные качества. Толерантность – это отнюдь не синоним равноправия, ведь она требует преференций по отношению ко всем, кто отличается от базового этноса, по умолчанию подразумевая их ущербность. За немногими исключениями не понравился французам и такой русский обычай, как регулярное посещение бани, со всеми ее атрибутами – паром, веником и прочими народными забавами. Но Марина Витальевна строго следила за соблюдением гигиены и все попытки уклониться от помывки наказывала пока что моральной проработкой в виде ношения таблички с надписью «Я свинья». Правда, кое-кому из французов банная процедура понравилась. И это оказалось отнюдь не Ольга Слепцова. Она-то как раз относилась к бане без фанатизма. Да, она вместе с остальными девочками-француженками посещала ее по положенным дням следила за тем, чтобы они тщательно мылись и стирали белье. Иногда даже подливала немного пара на стойкой на иглах сосны, чтобы девочки подышали фитанцидами, Но и только. Настоящими любителями оказались Роланд Базен и его супруга Патриция. А чуть позже к ним присоединились приятель Роланда Оливье Жансьер и три старшие девочки — Сабина Вилар, Эва де Вилье и Флоренс Дюбуа. То, что началось как мода подражания вождям, вскоре переросло в некий ритуал, объединяющий старших и посвященных в особые тайны. Лишь одной персоны не хватало в этом клубе из числа учеников и учениц самого старшего класса – Марины Жебровской. Но ее никто и не звал, недолюбливая за заснобизм и отчуждение от коллектива, а сама она избегала подобных забав, предпочитая посещать баню, как все. Никакого, упаси Божий группового секса, обмена партнерами и прочих сексуальных игр на таких банных посиделках не практиковалось. Просто люди культурно отдыхали, вписавшись в общество, совсем не стесняющиеся наготы. Тем временем впереди маячило еще одно праздничное событие, которого ждали с нетерпением. Уже к 9 октября бригада Лизы под самую крышу подняла наружные стены большого дома. К 16 октября были закончены, оштукатурены и побелены внутренние перегородки, проложена электрическая проводка. А к 20 числу в доме полностью установили щиты, патроны, выключатели и прочие электроприборы. В священном деле ублажения духа молнии Шаману Петровичу, помимо Валеры, оказали помощь три юноши-француза — Роланд Базен, Оливье Жансьер и Жермен де Готье. Причем последний, несмотря на свою молодость, оказался прирожденным электротехником. Первая, загоревшаяся в большом доме лампочка, ознаменовала победу света над тьмой, и по этому поводу все три добровольных помощника за ужином были произведены в действительные члены племени — Наблюдая за церемонией посвящения, юная супруга Роланда, Патриция, испытывала невероятную гордость за своего мужа. Она просто светилась от счастья, радуясь тому, что ее супруг так быстро оправдал кредит, выданный ему вождями племени. Рады были и два остальных парня. Теперь по закону племени огня они могли брать себе в жены и заводить семьи, ибо только так тут можно повысить свой социальный статус. Но присутствовал там и такой человек, который наблюдал за счастливчиками с чувством зависти и негодования. И это была отнюдь не мудмазель Люси, которая скорбела над своей жизнью в дальнем уголке, почти не обращая внимания ни на слова Сергея Петровича, ни на перевод Ольги. Страдала Марина Жебровская. Пока другие росли в статусе, она по-прежнему ходила в ранге кухонной помощницы Марины Витальевны, которая все время распекала ее за лень и неаккуратность. После завершения внутренних работ Сергей Петрович распорядился перетаскивать в подвал из временных хранилищ имеющиеся в племени запасы картошки, грибов, ягод и иных продуктов, за исключением мяса, а также растопить уже просохшие к тому времени очаги. И теперь горящий в них огонь усердно сушил своим жаром основное жилье племени, создавая внутри удушливо влажную атмосферу. Однако любой желающий мог зайти и убедиться, что еще немного, и их ждет комфорт, мало чем уступающий таковому в их времени. Отдельные комнаты с дверьми, запирающимися на шпингалеты, свежеостроганные деревянные полы, застекленные окна в коридорах, вставленные в настоящие деревянные рамы, пустая грубая, но мебель, столы и табуретки в комнатах светодиодные электрические лампы, дающие яркий, теплый, чуть желтоватый свет. И самое главное, внутри этого большого дома царило тепло и уют, а удушливая влажность обещала в скором времени окончательно исчезнуть, как только просохнут стены и перегородки. Но особо впечатлились отнюдь не французы, которым было с чем сравнивать, а местные лани и полуафриканки. Им новое жилище казалось чем-то вроде райских чертогов, причем эти чертоги выросли из самых обычных материалов старанием их же собственных рук. Вот где настоящее чудо и чудес, а вовсе не блестящие дверные ручки и шпингалеты. Придет время, и Сергей Петрович научит их делать и не такие красивые вещи. Не может не научить. Если внутри большого дома ощущалась жара и сырость, То снаружи властвовала промозглая осень С ее холодными, нудными дождями Температура воздуха колебалась от нуля градусов ночью До плюс восьми днем При этом имея тенденцию к понижению И ночной дождь уже не раз оборачивался мокрым снегом В связи с этим Сергей Петрович распорядился, чтобы пристроенный к одной из четырех дверей большого дома большой навес для лошади и ее же ребенка обшили внахлест двойным слоем горбыля и превращен в конюшню-псарню-птичник и гараж одновременно. Единственное исключение планировалось сделать для кошек, которым пребывание в доме, особенно в его подвале, разрешалось в любое время суток. Подходило к концу и строительство теплицы, порученное французам, по крайней мере, печь в ней топилась, и несколько девочек уже готовили рассаду к высадке. Пройдет всего несколько дней, и племя огня окончательно переберется на зимние квартиры, вслед за береговым лагерем, забросив еще и промзону, теперь предназначенную только для производственной деятельности. И это будет еще один этап в его жизни. Тогда же и там же Люси Даркур, бывший педагог и пока еще убежденная радикальная феминистка. То ли у меня депрессия, то ли я начинаю привыкать к этой жизни, но чувства мои будто притупились. Все, что происходит, мой разум воспринимает словно через призму некоторой отстраненности. Я словно наблюдаю за собой со стороны, смотрю странный фильм о себе. Так мне легче. так я, по крайней мере, не скачусь к настоящему безумию. И еще, я заметила за собой одну странную тенденцию. Я стала много фантазировать. Странно это потому, что я всегда была реалисткой и в любой ситуации смело смотрела в лицо обстоятельствам. Хотя нет, не всегда. Но это было давно, еще до того, как я стала приверженкой идей гендерного равенства. Так вот, Когда мне становилось невмоготу на этой тяжелой грязной работе, когда немели руки и ныла спина, а слезы отчаяния готовы были брызнуть из глаз, я утешала себя тем, что раньше бы с насмешкой назвала нелепыми фантазиями. Когда-то мне доводилось слышать об одном агентстве, что организует необычные туры для богатых. Например, провести неделю в качестве простого матроса на корабле или там что-то в этом роде. Это давало необычные впечатления и хорошую встряску изнеженным организмом богачей. И у агентства не было отбоя от клиентов. Я же воображала, что, будущие наследницы Ротшильдов, присытившись богатой жизнью, тоже купила подобный тур. И вот теперь я чернорабочая на стройке. Деньги заплачены, значит, надо пройти этот путь до конца. Да, стыдно признаваться, но эти фантазии мне помогали. хотя и на время. Я так вживалась в роль, что порой даже невольная улыбка появлялась на моем лице. Днем, когда приходилось контактировать с другими людьми, мне почти удавалось убедить себя, что все это не по-настоящему. Ведь я с горечью замечала в их взглядах и словах, обращенных ко мне, плохо скрываемое презрение. Я понимала, что являюсь лишним элементом в этом сообществе. Я не вписывалась в уклад их жизни. Меня терзало чувство одиночества, хотя никому бы я не призналась в этом. Это давно забытое чувство делало меня несчастной и беспомощной. Но, стиснув зубы, я не подавала виду, как мне плохо. И еще меня мучил страх. Особенно сильны были его приступы вечером перед сном. Я вспомнила убийство мальчика. И с новой силой приходило осознание того, насколько безнадежно мое положение. Каждый раз, мысленно возвращаясь к тому моменту, я убеждалась, что вожди племени не потерпят никакого отклонения от установленных ими суровых правил. Нет, я совсем не испытывала жалости к лощенному и циничному подонку Николя. Более того, предполагала, что рано или поздно с ним могут возникнуть проблемы. Он, конечно же, сам провинился и при этом вовремя не понял, что шутки с этими русскими плохи, Но все во мне протестует при мысли о том, как он поплатился за свою оплошность. Именно оплошность. Я не думаю, что он мог бы убить кого-то по-настоящему, хоть и угрожал ножом. Но никто не попытался даже поговорить с ним, убедить, бросить оружие. Возможно, на мальчика так подействовал стресс, что он повел себя столь неадекватно. А ведь с каждым может случиться что-то подобное. Эти русские — другое дело». Они готовились к побегу сюда заблаговременно. Это было их осознанное решение. А мы, так внезапно вырванные из привычной среды, мы испытываем огромную психологическую нагрузку, и адаптация все еще продолжается. Шутка ли попасть в каменный век и узнать, что обратного билета нет? Но кто будет с нами считаться, не эти же толстокожие русские? Поэтому мне страшно. Страшно от мысли «А что, если я вдруг по незнанию совершу то, что не положено? Меня тоже в этом случае убьют? А умирать мне совсем не хотелось. Глупо было бы умереть вот так, по нелепой случайности, не совершив ничего полезного, без всякого смысла, зная, что никто особо не будет по мне грустить». Однако и жить дальше в состоянии полной прострации, испытывая лишь уныние и сожаление, не казалось мне достойной перспективой. Мне требовалось снова найти точку опоры. Проблема заключалась в том, что со мной никто не общался, и если там, в нашей прошлой жизни, я не особо стремилась сходиться с людьми, то тут я ощущала настоятельную потребность иметь рядом человека, с которым можно просто поговорить». Ведь тут не было книги и интернета, только живые люди. Но им до меня не было никакого дела. Стало быть, мне нужно выкарабкиваться самой. Но как это сделать, я не имела ни малейшего представления. Но я решила, что ни за что не буду пустым местом. Что еще примечательно, мне стали сниться странные сны. Они были всегда почти одинаковыми, лишь с небольшими вариациями. Я видела свое детство. Я была маленькой девочкой, прижимающей груди любимого медвежонка Тедди. Я бежала в темной комнате, слушая, как за стеной негромко переговариваются родители. Мерно тикали старинные настенные часы, колыхались занавески на окне. И голоса родителей становились все громче и раздраженнее. Вместе с этим тревога росла в моем сердце. Вот она уже перестала в нем помещаться. Она вырвалась и заполнила собой всю комнату, материализовавшись в злобное чудовище, которое тяжело дышало, наклонившись надо мной. Я все сильнее прижимала к себе медвежонка, шепча ему «не бойся» и крепко зажмуривалась. И вот я чувствую, как сильные ласковые руки взяли меня и понесли. И я ощутила легкость, и мой страх отступил. Открыв глаза, я увидела, что лечу над весенней, залитой солнцем землей. Леса, реки и озера проплывали надо мной, и я ощущала радость и ликование. Мои руки по-прежнему прижимали к груди медвежонка. Хорошо было лететь вот так, на чьих-то невидимых теплых руках. Но вдруг руки отпустили меня. Я падала, охваченная смертельным ужасом. Падала в пропасть. Пропасть дышала холодом и клубилась зловещим туманом. Мое падение замедлилось, и я увидела внизу необъятный первобытный лес, и среди него яркое бело-голубое пятно. Внезапно я поняла, что это наш раскуроченный автобус, который возил нас в первомайскую поездку, и вспомнила все, что произошло. Осознание ужаса и безнадеги захлестнуло меня холодной волной. Но странно. Я все еще была маленькой девочкой, и мой медвежонок доверчиво прижимался ко мне своим мохнатым тельцем. В этих снах я никогда не касалась ногами земли, просыпаясь за долю секунды до этого момента с бьющимся сердцем и пересохшими губами. Я со стыдом узнала, что кричала во сне, об этом мне сообщила Ольга, назидательно порекомендовав спать на правом боку. Но... На каком бы боку я ни укладывалась, странные сны продолжали мучить меня. После этого я просыпалась с чувством тревоги и потребностью срочно что-то делать, но что именно, я, увы, не знала. И я никогда не относилась к приверженцам всякого рода мистики, однако замечала, что иногда сны дают какую-то подсказку. Так работает подсознание. Но где я найду тут психоаналитика, которая расшифрует мой сон? Наверняка эти примитивные русские даже не слыхивали о такой вещи, как психоанализ. Поэтому я постаралась справиться с этим сама. А поскольку днем обычно заняты были только мои руки, свободной головой я могла думать сколько угодно. Уж думать мне никто здесь не запретит. Однако мои мысли все время убегали в неожиданную сторону. Почему-то больше думалось о практических делах. В основном о ненавистной теплице. которую нам приходилось строить по распоряжению вождя Петровича. Я с удивлением обнаружила, что меня волнует, насколько она будет прочна, вместима, какие посадки лучше всего в ней сделать и как их расположить. И если поначалу меня преследовало апатии и раздражение, то теперь я стала интересоваться происходящим. Это могло означать только одно. Самый тяжелый момент адаптации минул, и я начинаю привыкать. Очень ярко вспоминалась моя бабушка, которая частенько, вздыхая, повторяла «Ко всему человек привыкает!» Уж не помню, к чему она это говорила. Наверное, ей не приходилось таскать стройматериалы, но она была абсолютно права. По крайней мере, могу сказать точно, что я привыкла к бане. Конечно, с ее первым посещением у меня связаны не слишком приятные воспоминания, но зато я обнаружила, что после принятия всех положенных у русских банных процедур по телу разливается приятная нега и улучшается самочувствие. И это явилось весьма приятным бонусом. Кстати, я стала делать большие успехи в изучении русского языка. Языки вообще легко мне давались. Я, помимо родного французского, вполне свободно владела английским и испанским. Всего месяц, как мы здесь... а я уже в состоянии понимать 60% русской речи. С разговорной речью правда дела обстоят не столь блестяще, неплохо дается славянское произношение, но это пока что и не требуется. Когда я отвечаю урок Ольге, она смотрит на меня с таким плохо скрываемым удивлением, словно предполагает, будто я владею каким-то секретным способом изучать другой язык. По крайней мере, у нее нет ко мне замечаний». и это избавляет меня от лишнего унижения. Но вообще способ у меня, конечно, есть, и он очень прост. Я всегда использую его, чему бы ни училась. Нужно просто сказать себе «надо» и не отступать. Вот я и не отступаю. Я выживу даже здесь и назло всем добьюсь успеха. 3 ноября первого года миссии. Пятница. Дом на холме. Сегодня утром вверх по горони прошли первые стайки лососей, и эту весть принесла к нам на стройку большого дома быстроногая Маири Марго. Лосось, идущий на нерест, на удочку или донку не клюнет, поэтому Антон-младший попросил разрешение взять пару кожаных челноков тюленей и поставить сеть. Но эта новость сильно встревожила Андрея Викторовича. — Так, — резко сказал он, — Насколько я помню, раз лосось пошел на нерест, то в самое ближайшее время стоит ждать недружественного визита волков. «Стоит», — подтвердил Сергей Петрович. «Если послушать мою жену, то эти волки — отморозки, каких мало. Если им что-то понравится, то кулак, дубину или копье они пускают в ход, даже не задумавшись. Лишь бы добыть это что-то». «Чтобы избежать гоп с их стороны, кланы сверховей Дордони объединяются в большие компании, когда идут на лосося. Слабого они ограбят, не задумываясь. И ведь мимо них не может проскочить ни один клан, потому что их обычное место прямо на стрелке, где Гаррона сливается с Дордонью, то есть напротив нас. Нам такие соседи, которые ничуть не лучше людоедов, тоже не нужны ни в каком виде». авторитетно заявил Андрей Викторович. «Неприятности с ними нам точно не избежать, поэтому Антошку вместе с его девками с реки надо убирать, а вместо того выдвинуть на опушку леса наблюдателей, чтобы успели подать сигнал. Помнишь, как тут нас, чуть было, со спущенными штанами не застали?» «Помню», — ответил Сергей Петрович. «Скажи спасибо, что времена сейчас бесхитростны, и до специальных военных походов никто пока еще не додумался». и против нас будут не войны, а крышеватели ларьков, а то бы сидели мы в осаде, в любой момент ожидая какой-нибудь пакости. «Да уж», — пожал плечами Андрей Викторович, «только воинов во врагах нам еще и не хватало. Да только и эти пакостники могут быть ничуть не лучше. У воинов, вообще-то, есть понятие о чести, а эти, как я понимаю, слова не держат». «Берут и убивают заложников, вырезают женщин и детей и вообще ведут себя, как последние козлы». «Откуда дровишки?» — заинтересованно спросил Сергей Петрович. «Я тебе вроде бы ничего подобного не рассказывал». «А при тут ты?» — удивился Андрей Викторович. «Не у тебя одного жена местная. Мне Рана и, и тоже немало чего рассказали. Да и Нита старику Антону должно быть немало чего уже наплела». — Эти волки тут у всех как любимая кровавая мозоль, и если мы их кончим, то все нам только спасибо скажут. — Скажут, скажут, — проворчал Сергей Петрович, — потом догонят и еще добавят. Как бы они нас не меньше волков бояться начали. Насколько я понимаю, жизнь у местных настолько тяжелая, что кровавые разборки тут совсем не в моде. Потеря одного-двух охотников может поставить клан на грань голодной смерти. Людоеды потому и были тут королями, что местные не умели драться насмерть. Эти волки пользуются тем же самым, только они не режут, а стригут овец. «Да уж», — сказал Андрей Викторович, — «на овец мы с тобой и с Игоревичем, похоже, мало. Гук серёгой если что не так, тоже сперва голову оторвут, а потом будут фамилию спрашивать. И, кстати, как с этим делом у твоих французов?» воец там только один». Подумав, ответил Сергей Петрович. «И это Роланд. В ближнем бою он ничего из себя не представляет, но арбалет или даже дробовик ему доверить можно». «Вот уж наградил парня Господь имечком!» кивнул Андрей Викторович и спросил. «А как насчет остальных?» «Оливье тоже парень неплохой», ответил Сергей Петрович. «Но нет в нем боевого духа. Он вроде нашего Валеры. А Жармен, хоть крепок духом, но еще слишком молод». Максимилиан, Бенджамен и Матьё на самом деле не рыб, ни мясо, а девок я в этом плане вообще не рассматриваю. — Неверно мыслишь, — покачал головой Андрей Викторович. — Считай, у нас четыре ствола и восемь блочных арбалетов. Против местных, даже очень борзых волков, огневая мощь просто запредельная. Но при этом оружие само по себе не стреляет. Теперь считай. У тебя Мосин, а у деда Симонов, у меня с серёгой младшим по сайге. «Но при этом мы с серёгой из с Гугом пойдем в рукопашную. Поэтому с надо будет передать Ляле и лиски что у твоей, что у моей рука не дрогнет. И еще два арбалета будут у Валерки с Катькой. И все, шесть штук остаются за штатом. Местным их давать бессмысленно. Сколько я Гуга стрелять из арбалета не учил, все бестолку». «Так», — сказал Сергей Петрович. Если речь идет только о стрельбе, то еще раз Роланд, его супружница Патриция и ее подружки Сабина, Эва и Флоренс, ну и, конечно, Ольга. Вот тебе и все шесть арбалетов пристроены. Больше годных делу старших девок я тут не вижу. — А Маринка? — спросил Андрей Викторович. — Мутная она, — ответил Сергей Петрович. — Смотрю я на нее и чувствую, что что-то не то. Как будто «Это гнилью пахнет. Да и не нужно нам на арбалеты больше шестерых». «Нужно или не нужно, это мне решать», — проворчал Андрей Викторович, поднимаясь с бревна. «Ну да ладно, Петрович, если ты говоришь, что она мутная, то значит тебе виднее. А я, как военный вождь, верховный главнокомандующий и вообще отец командир, объявляю клан, то есть племя, на угрожаемом положении». «Сбор ополчения сегодня после обеда. Явка обязательна. Форма одежды походная. Личное оружие при себе». Тот же день после обеда. Промзона дома на холме. «Равнясь! Смирно!» — скомандовал Андрей Викторович, а потом махнул рукой. Состав, находящийся под командой военного вождя племени, ни в коем случае не был похож на кадровых военных. «Один старик». Правда, еще достаточно крепкий: один мужчина средних лет, четверо молодых безусых пацанов, причем один из них чрезвычайно мускулистый местный абориген, и семеро девушек, большинству из которых не исполнилось еще и 18. И с этим воинством требовалось победить и уничтожить стаю отборных головорезов, поднаторевших в местной разновидности крышевания ларьков. Вот именно что волков требовалось уничтожить, Во-первых, для того, чтобы предотвратить рецидив этой истории, и, во-вторых, для того, чтобы внушить у местных соответствующее почтение к племени огня. Андрей Викторович уже несколько раз успел пожалеть, что не выставил на всеобщее обозрение отрезанные головы убитых людоедов, а приказал просто покидать их всех в речку. Отношение к ним со стороны других местных кланов тогда могло бы быть совсем другим. Но есть и один довольно значительный плюс. До того момента, когда прогремит самый первый выстрел, никто из местных крутых мача не будет воспринимать воинство племени огня как серьезную угрозу. Но ну, потом уже будет поздно. Значит так, сказал Андрей Викторович. Если не будет равняясь и смирно, то это не значит, что можно расслабляться. Оправиться всем и подтянуться. Значит так, слушайте меня сюда. В самое ближайшее время к нам могут явиться очень нехорошие люди, задачей которых будет ограбить нас, а при сопротивлении еще и убить. Но вот хрен им поперек на голый череп. Убивать и грабить должны мы сами, ибо не имеем права проиграть. Понятно? «Понятно, понятно», — Кмура произнес Антон Игоревич. «Ты, командир, давай, переходи к конкретике, а то у меня работа стоит». «Про волков я уже все знаю, и то, что их надо будет просто истребить, тоже». «Хорошо, Игоревич», — ответил Андрей Викторович. «Давай перейдем к конкретике. Задача простая. Ты, Петрович Иляля, с Лиской будете нашим отделением огневой поддержки. Оружие вычистить, смазать и держать в состоянии готовности. В случае схватки с противником не сближаться, вести огонь издалека. Господа французы и Валера с Катькой будут отделением арбалетчиков». «Вооружение, арбалет, нож и кукри. Поэтому арбалеты в руки и тренироваться. Командиром отделения назначаю Ольгу Слепцову, старшим инструктором Валеру. Он у нас вроде неплохо стреляет. В ближний бой вместе со мной пойдут Гук и Серега. Петрович, щиты готовы?» «Да», — ответил Сергей Петрович, имея в виду два плетенных из лозы и обтянутых тюлени шкурой круглых щита, которые заранее были изготовлены как раз для этого случая. «Ну вот и отлично», — сказал Андрей Викторович. «Вам двоим та же задача — щиты и кукри в руки и тренируйтесь до седьмого пота. Теперь, жалею вот что кассочек армейских из своего времени не прихватил, пригодились бы. Ну что, все разойдись, и дела!» дело командир», — остановила Андрея Викторовича Ляля. «А с волчицами, ну, в смысле с их бабами, ты что собрался делать?» «Да, милый», — поддержала подругу Лиза. Там бабы, ребятишки. Насколько бы ни были паскудные их мужики, негоже обрекать на голодную смерть слабых и сирых». «А вот это, — сказал Андрей Викторович, — вопрос совета вождей и женсовета. Как решат, так и будет. Мое дело всего лишь отразить атаку на наше племя и сделать так, чтобы она никогда не могла повториться». «Понятно, дорогой», — кивнула Лиза и посмотрела на Лялю, сказав. «Подруга, нам надо поговорить». «Да, пожалуй, ты права», — откликнулась Ляля. «Поговорить надо. Начнем с женсовета. А потом уже и совет вождей можно будет собрать. Разве же мы не любимые жены своим мужьям?» «Любимые, любимые», — подтвердил Сергей Петрович и Андрей Викторович. И на этом разговор был закончен. Каждый пошел заниматься своим делом. 6 ноября первого года миссии. Понедельник. Около десяти часов утра. Дом на холме. Только вчера, в воскресенье, племя огня отпраздновало переезд в новый большой дом, где и холостяки, и семейные, и дети смогли разместиться с максимальным комфортом. Все, казалось, было хорошо, но уже сегодня утром к Сергею Петровичу прибежала девочка по имени Салли, невеста Антона-младшего, дежурившая этим утром наблюдательницей на специальном помосте, укрепленном на высоте трехэтажного дома, в ветвях раскидистого дуба, росшего на опушке леса. Дежурила Салли вместе со своей подружкой и напарницей Ветой, и поэтому, как только на реке вдали показались темные точки, девочка сразу же спустилась по веревочной лестнице и бегом припустила по тропинке в сторону большого дома. Прибежав на место, Салли нашла Сергея Петровича и сообщила, что они с подругой видели... как сверху по реке сплавляется множество деревянных челноков, наполненных людьми. Когда Сергей Петрович переспросил эту Салли, сколько точно там было челноков, то та два раза сжала и разжала ладони, а потом показала еще три пальца. И к гадалке не ходи, что по первобытной системе счета это составляло число 23. Немного помолчав, девочка добавила — что столько много челноков может быть только у очень многочисленного клана волков, который уже давно обходят страной всяческие беды, потому что там очень умный и очень могущественный шаман. «Ну да», — сказал Сергей Петрович, — «слышали уже? Беги лучше к Андрею Викторовичу и сообщи ему, что радостный для него момент наконец настал». «А почему радостный, Петрович?» — недоуменно спросила девочка Салли. «А потому...» ответил Сергей Петрович, что и с тех пор, как этот придурок Тер удрал к своим дальним родственникам, Андрей Викторович ждет, не дождется того момента, когда сможет поработать по своей основной специальности и оторвать все висящее спереди его ближайшим родственникам. А он это может. Впрочем, никуда бегать за Андреем Викторовичем не пришлось. Заслышав шум и возбужденный гомон, товарищ старший прапорщик запаса сам спустился со второго этажа, а за ним повалило его разномастное войско, по большей части вооруженное арбалетами и кукри. «Сикука-сикука!» сикока потрясенно переспросил главный воин племени огня, услышав о количестве челноков, на которых перемещались волки. Дело в том, что заполненный исключительно людьми без груза, такой челнок вмещал около 30 человек. А это значит, что будь это выступившие на тропу войны индейцы, племя огня подверглось бы атаке около 700 воинов. Но до индейцев тут еще 40 тысяч лет пердячим паром. И до специальных военных походов, практиковавшихся с эпохи неолита, тоже не менее 30 тысяч лет. Так что это количество можно смело делить на 10, если не на 12. Во-первых, в челноках должно быть оставлено место под наловленную и честно отжатую у соседей рыбу. Во-вторых, на промысел выходит все племя вместе с бабами, девками, подростками и детьми. А посему боеспособных мужчин в этих челноках не больше пятой части от общего количества пассажиров. Но в любом случае боеспособных охотников у волков должно быть не меньше, чем всех ланей до разгрома их клана, включая стариков, баб и грудных младенцев. Короче, все восемь десятков борзах, дерзких, здоровых мужиков, живущих за счет притеснения соседей и потому не знающих голода. Крышевание — вот еще один секрет успеха от гениального шамана. Придя в себя после высказанных ему Сергеем Петровичем выше приведенных соображений, Андрей Викторович тут же развил бурную деятельность, в первую очередь отослав сали обратно на наблюдательный пост — и направив к Антону Игоревичу еще одну Антошину невесту, полуафриканку Майри Марго, для того, чтобы поднять его по тревоге и оттянуть его рабочих к Большому дому, который был намечен в качестве последнего рубежа обороны. Время еще было. Наблюдательный пост, с которого были обнаружены челноки, засекал их присутствие километров за 10. Так что если волки плыли вниз по течению, не напрягая силы гребцов, То для того, чтобы они достигли траверза большого дома, потребовалось бы часа три, а если напрягая, то не менее часа. Антон Игоревич приехал на УАЗе, а следом за ним прибежали, топая по холодной и мокрой земле, все 16 его рабочих, прихвативших по пути всех полуафриканок из бригады Сергея Петровича и бригадирствующего над ними Валеру. но ну, а бригады Лизы и Андрея Викторовича и так были здесь. Одни, Пока не пал снег и не ударили морозы, на передвижных лесах пытались доштукатурить наружные стены большого дома, но ну а другие перед зимой начерно приводили в порядок прилегающую к дому территорию. Таким образом, на площадке перед домом собрался почти весь народ племени, исключая совсем маленьких детишек. И тут случилось нечто совсем невероятное. Взрослые женщины, особенно полуафриканки, забунтовали, не желая отпускать своих мужчин одних на войну. У них откуда-то, как по мановению волшебной палочки, появились дубинки, вырезанные из горизонтальных ветвей дуба толщиной с человеческую руку. С виду данный инструмент удивительно напоминал старые добрые бейсбольные биты и вполне был пригоден для того, чтобы раздробить череп пингвину, тюленю или человеку. При этом лани, выглядевшие куда более мирно, обзавелись длинными легкими шестами, высушенными, кстати, в нашей же сушилке для дерева, которым с ромятными ремешками были примотаны наши запасные кухонные ножи. Надо сказать, что здоровые от природы лани и полуафриканки в последние месяцы по местным меркам довольно неплохо питались и вели активный образ жизни, занимаясь физическим трудом на свежем воздухе, накачивая мышцы. и поэтому находились в оптимальной физической форме. Уж полуафриканки точно, они крутили свои тяжелые дубинки так, как будто это были легкие сосновые палочки. По крайней мере, совсем уж безнадежным это предприятие не выглядело. И это народное ополчение, размахивая своим доморощенным оружием, требовало, чтобы мы взяли их на поле боя для встречи с коварным врагом. Все были скорее возбуждены, чем испуганы. Настоящий страх был заметен только среди французов, за исключением великолепной компании, тусовавшейся вокруг Роланда и Патриции. «Месье Петрович!» — заявила Патриция на ломаном, но вполне понятном русском языке. «Я идти с вы. Я волноваться и бояться за мой муж. Я уметь делать перевязка и быть санитар, если кто-то быть ранен. Пожалуйста, месье Петрович!» К Петровичу Патриция обратилась тому, что Андрей Викторович к тому моменту совершенно уже осатанел от натиска полуафриканок и ланей и не знал, как отбиться от их энтузиазма и загнать их внутрь дома. Но те настаивали, и, наконец, главный охотник и военный вождь махнул рукой, потому что спорить с женщиной, уверенной в своей правоте, это абсолютно бесполезное занятие. После короткого совещания женщинам, вооруженным самодельными копьями и дубинками, было поручено прикрывать стрелков, если дело дойдет до рукопашной схватки, и делать так, чтобы никто не смог ударить сражающимся в спину, то есть дубинами и копьями добивать раненых противников. Едва только он принял это обрадовавшее всех женщин решение, как снова прибежала девочка Салли и сообщила, что долбленки с волками уже совсем близко, и явно направляются не к своему обычному месту на стрелке при слиянии Гароны и Дардони, а к их берегу, примерно туда, где летом была посажена картошка. Построившись колонну по два, как на зарядке, защитники племени огня быстрым шагом выступили на свою боевую позицию. Тогда же и там же Лисси Даркур, бывший педагог и пока еще убежденная радикальная феминистка. Суета началась внезапно, и я долго не могла понять, в чем дело. Да и мои бывшие ученики тоже в растерянности перешептывались, наблюдая, как вожди деловито отдают распоряжение, а девушки-аборигенки торопливо вооружаются. В воздухе явственно запахло тревогой. Причем это была тревога зловещей неопознанная, несущая с собой леденящие ощущения кошмара, напомнив мне почти забытое чувство – которое я испытала два месяца назад в том автобусе, когда поняла, что очутилась в совершенно чужом и незнакомом мире. И вот теперь, только-только адаптировавшись здесь и примирившись со своей участью, я снова замираю от недобрых предчувствий и борюсь с подступающей паникой. Однако недолго мы оставались в неведении. Вскоре нам сообщили, что над племенем нависла угроза, и необходимо готовиться к отражению атаки. Несмотря на внесенную ясность, я продолжала ощущать на себе холодные щупальца страха. Я не имела представления, чем все это могло закончиться. Судя по тому, что вожди, несмотря на внешнюю выдержку и деловитость, были обеспокоены не на шутку, угроза была достаточно серьезной. Видя, как дикарки, все как одна вооружаются, кто дубинками, кто ножами, а девицы из русских – арбалетами, я с тоской подумала, что сейчас, пожалуй, объявят всеобщую мобилизацию, и мне тоже придется встать в один с ними строй и идти на неведомую опасность, то есть на свою верную гибель, потому что воевать я совсем не умею и не чувствую к этому никакого призвания. Но для меня, как я уже поняла, исключений делать никто не будет. Здесь, очевидно, воевать не заставляют, только беременных – и кормящих матерей. Впервые в жизни я стыдясь собственных мыслей, позавидовала этим женщинам и их привилегиям. Но ведь я сама совсем недавно рассуждала таким образом, что мужчины, позиционируя себя защитниками и не допуская в эту сферу женщин, тем самым стремятся укрепить свое гендерное превосходство. Мы, феминистки, всегда отстаивали возможность для женщин служить в армии и делать военную карьеру. Если уж женщина чувствует в себе такое призвание, у нее, наравне с мужчинами, должна быть возможность реализовать свои желания. Но впервые я задумалась о том, что равные права налагают также и равные обязанности. Обязанности, от которых невозможно увильнуть, которые невозможно оспорить. «С какого боку ни посмотри, это справедливое положение вещей». Это там, в сытой и благополучной, вальяжно-ленивой Европе 21 века, у нас был выбор, гарантируемый законодательством. Это там каждый может заниматься исключительно тем, к чему лежит душа, и прав, несомненно, больше, чем обязанностей. Права эти были завоеваны жестокой борьбой в течение многих веков, особенно права женщин. И хоть об этом никогда не говорилось слух, Мы, феминистки, излагая свои идеи, всегда придерживаемся холодновато-вежливого тона, но тех женщин, которые не разделяли наших взглядов, мы считали простыми, глупыми курицами, деградировавшими примитивными существами, упрямо не желающими пользоваться своими правами. Хотя, по сути, их не следовало подвергать порицанию, ведь право – это то, чем можно воспользоваться, а можно и нет». И вот теперь, оказавшись в этом первобытном обществе, я на собственной шкуре испытала, что такое обязанности. Я думала, что моя система ценностей универсальна, что гендерное неравенство было создано искусственно усилиями мужчин, которым хотелось быть господами. Но теперь я все больше подходила к пониманию того, что в идеологии феминизма есть некое трудноуловимая каверза, Я пыталась уловить ее, сформулировать, вытащить на свет из глубин своего разума, рассмотреть и проанализировать, но она все ускользала от меня. При этих попытках я порой начинала чувствовать себя крайне неустойчиво в моральном плане. И это было весьма неприятно и почти больно, ведь феминизм был для меня всем, он являлся тем самым стержнем, который и держал меня на плаву, придавал уверенности и делал... счастливой. Тот же день, около полудня, берег гороны, вблизи дома на холме. Выбежав во главе своих ополченцев на открытый берег гороны Андрей Викторович полной грудью вдохнул свежий воздух тревоги. Длинные черные челноки волков, долбленные из цельного дубового ствола, надставленные шитыми и — и вымазанными чем-то вроде смолы или жира для лучшей водонепроницаемости, легко скользили по воде, приближаясь к берегу реки между устьями ближнего и дальнего. Прикинув, где они должны ткнуться в берег, Андрей Викторович презрительно усмехнулся. «Пожалуй, этим горе-воякам не стоило даже мешать. Глядишь, и сами с разбегу поубиваются, не портя жизнь честным людям». Дело в том, что, готовясь к высадке, налетчики из клана Волков ориентировались на хорошо видимые с реки беленные дома промзоны, до которых от берега было около километра. Но в то же время их замутненные жадностью глаза совершенно не заметили, что прямо на пути у них лежит перекопанный прямоугольник картофельного поля, после прошедших дождей превратившийся в сплошное грязевое месиво, и в котором способен увязнать и разъяренный носорог. «Принять влево!» — махнул рукой Андрей Викторович, не желая, чтобы волки, отвлекшись на его отряд, миновали такую красивую ловушку. Позицию следовало занимать сразу на окраине поля, для того чтобы те волки, которые смогут проскочить это болото, не попав под обстрел ружей и арбалетов, с первых же минут схватки оказались измотанными продвижением по липкой тяжелой грязи. Увидев воинство племени огня, по большей части состоящее из женщин, охотники волков загласили в своих челноках, потрясая в воздухе копьями и чем-то вроде помеси каменных топоров с молотками. Гребцы, которым, к великому удивлению Сергея Петровича, оказались женщины, еще сильнее налегли на весла, и вот уже челноки волков один за другими стали тыкаться в берег, а выскочившие из них охотники принялись подпрыгивать на месте и с воплями потрясать оружием. Эти манипуляции, очевидно, были призваны устрашить противника и усилить собственный боевой дух. А пока мужчины исполняли боевые пляски, женщины и подростки вытаскивали тяжеленные первобытные лодки на берег. «Гемодрилы!» — сплюнул на землю Андрей Викторович, в этот момент как раз расставляющий свою немногочисленную армию по номерам. Один из последних на берег вышли два весьма колоритных персонажа. Похожий на легендарного Голиафа здоровенный, сплошь покрытый шрамами мужик и маленькая сухонько-струшонка в просторных одеяниях с развивающимися серыми патлами, увешанная бусами из костей. Ее голову венчал большой и пританциозный головной убор, сделанный из кусков кожи, перьев и переплетенных жил. Старушка, скорее всего, и была тем самым великим шаманом клана волков. Она, видимо, одновременно являлась и его прародительницей, а зверовидный мужик, несомненно, был ее внуком или правнуком. Причем его стать и повадки свидетельствовали о статусе вождя. Старая ведьма, несмотря на свою худобу и кажущуюся немощь, держалась горделиво и уверенно. В одной руке она сжимала бубен — а в другой — тонкий посох с кулакообразным утолщением комля на верхнем конце. Вот старуха воздела руки вверх и ударила в свой инструмент. Заслышав гулкий и ритмичный звук бубна, охотники волков посерьезнели, они прекратили свои подпрыгивания и во главе со своим амбалообразным вождем деловито потрусили к защитникам племени огня. Было их, конечно, далеко не легион — но вместе с державшимися чуть позади мальчиками-подростками не меньше сотни. В целом толпа выглядела довольно-таки устрашающе. Лица, идущих в атаку волков, сияли грозными белозубыми оскалами, а в сочетании с узорами боевой раскраски их физиономии и впрямь представляли собой нечто демоническое. Однако девушек клана огня не так-то просто было напугать. В ответ полуафриканки Илани, потрясая своим оружием, тоже разразились воинственными криками, и их глаза возбужденно горели, но сдригневно раздувались. Словом, сейчас это были грозные воительницы, в которых властвовал лишь один инстинкт — защитить свое. «Не стрелять!» — скомандовал Андрей Викторович, наблюдая за идущими в атаку волками. «Пусть сперва влезут в грязь, а там поглядим!» Конечно, при такой тактике терялось преимущество дальнобойности Мосинки и карабина Симонова, который был у подъехавшего только что Антона Игоревича, но зато представлялось вполне раздолье арбалетом и картечным выстрелом из сайги. А дальнобойное оружие можно будет использовать для устрашения, если бабы с ребятишками задумают сбежать. Эту проблему вожди племени огня собирались решить радикально. «Никаких мстящих за свое поражение волков в природе остаться не должно. Жалости к представителям этого клана, даже к женщинам и детям, в этот момент никто не испытывал. Они шли сюда грабить и убивать. И ни одна слезинка не прольется в том случае, если они сами окажутся ограбленными и убитыми». Вот бежавший первым вождь волков с разбегу вломился в грязь, присыпанную картофельной ботвой, сделал несколько шагов и, всплеснув руками, рухнул лицом вниз с арбалетным болтом, насквозь пробившим тело через правый бок. Мгновение спустя свистнули еще 11 стрел и грохнуло четыре выстрела, два кортичных и два пулевых. Над берегом, где развернулось, возможно, первое в истории сражение, разнесся многоголосый вой ярости, боли и отчаяния, раздавленный криками барахтающихся в липкой грязи людей. Две сайги стреляли так часто, насколько это было возможно. Лиза и Ляля, как из шланга, поливали картечью скучившихся в центре охотников клана волка, едва переставляющих ноги, на каждом из которых налипало по огромному грязевому кому. Стрелы из арбалетов свистели реже, но уже и так было видно, что атака превосходящих сил в буквальном смысле увязла в обороне племени огня. Видимо, поняла это и та старая Мегера, которая из жадности послала свой клан на грабеж, и теперь ее бубен звучал значительно чаще и с другой интонацией, видимо, командуя отступление уцелевшим. Вот этого допускать не следовало. Охотников в клане «Волка» все еще было больше, чем всех боеспособных мужчин и женщин в племени огня, и этот клан, оставаясь сильнейшим среди окрестных, мог продолжить свою деятельность. Чуть позже, после тщательной разведки, он будет вполне в состоянии попробовать напасть на племя огня еще раз, но уже с совершенно другим результатом. Поэтому, едва шаманка дала сигнал отступать, Андрей Викторович хлопнул по плечу Сергея Петровича. Заткни эту дрянь — крикнул он. — Потом стреляй по каждому, кто попытается столкнуть на воду челн. Давай! Мы пошли! Сергей Петрович поплотнее вжал приклад в плечо, подведя перекрестие оптического прицела примерно на уровень пупка шаманки и нажал на спуск. Дурацкий шаманский колпак слетел с седой головы сложившейся пополам Мегеры, при этом бубин улетел в сторону, а посох — в другую. Крик глубочайшего отчаяния, вырвавшийся из сотен глоток, потряс окрестности. Отступление охотников клана волка превратилось в безоглядное бегство. А то как же? Живой символ их клана, принесший им удачу и невиданное процветание, теперь был не более чем валяющимся на земле куском старой плоти. Вождя еще можно было заменить, любой охотник считал себя готовым встать на его место. А вот шаманку... В силу специфических особенностей этой должности заменить было неким. Сразу после этого выстрела полуафриканки, вооруженные своими дубинками, вошли в липкую черную грязь, преследуя отступавших. Был бы на их месте кто-нибудь еще, тут же увяз бы как муха в смоле. Но полуафриканки за лето и осень перемесили ногами огромное количество глиняного раствора и на кирпичном заводе у Антона Игоревича, и на стройке у Сергея Петровича. Так что теперь они спокойно шли через поле, время от времени нанося барахтающимся в грязи раненым волкам смертельные удары дубиной. Одновременно стрелки и прикрывающие их лани с легким самодельными копьями начали с двух сторон обходить поле, время от времени делая прицельные выстрелы в спину убегающим волкам, Впрочем, тем же самым занимались и Сергей Петрович с Антоном Игоревичем, когда им не надо было отстреливать тех женщин и подростков, которые все же пытались столкнуть челны на воду. Разбежавшиеся по окрестностям волчицы и волчата вождям племени огня были нужны не больше, чем блохи под мышкой. Но при этом стрелки старались больше пугать их, чем ранить или убивать. А вот охотников-волков требовалось перебить всех до единого, ибо здесь им не тут. Все было кончено примерно час спустя, после того, как противоборствующие стороны впервые увидели друг друга. Взрослых мужчин-волков в живых не осталось ни одного, и торжествующие полуафриканки, ловко орудая кукри, сейчас отрезали трупом головы и насаживали на их же копья, которые планировалось воткнуть вдоль берега. «Этот ужасный чистокол станет предупреждением остальным гостям этого места, говоря о том, что тут стоит вести себя вежливо и не растопыривать пальцы на результат чужой работы». Не лишнее предупреждение, ибо понятие собственности у местных развито весьма слабо. Впрочем, женских голов в этом устрашающем заборе было всего три. Одна из них принадлежала шаманке, а две других — каким-то, видимо, авторитетным бабам, которые пытались продолжать распоряжаться уже после того, как их клан был разгромлен, а мужчины все до единого убиты. Остальных же женщин, подростков и детей клана «Волка» отогнали от их членов, и теперь они стояли, опустив вниз руки в ожидании решения своей судьбы. Чуть в стороне лежали раненые в ходе бесплотных попыток столкнуть на воду челны. У одной женщины и девочки-подростка были сквозные пулевые раны мягких тканей бедра и икры, а еще у двух девок множественные кортечные ранения ягодиц и ляжек. Это им досталось от Лизы за упрямую попытку продолжать толкать челн, когда все остальные уже оставили это запретное занятие. Однако головы Сергея Петровича уже отягощали новые заботы. Боялись они этих волков чуть ли не полгода, а разгромили меньше, чем за полчаса. При этом почти всем десятков взрослых мужчин и два десятка мальчиков-подростков, у которых в руках было оружие, оказались убиты на месте, а судьбу чуть больше полутора сотен взрослых женщин и девушек, а также почти сотен детей обоих полов, еще предстояло решить. Но одно дело – превентивная атака в порядке самообороны и совсем другое – массовое убийство беззащитных. От такой идеи сразу подступает дурнота. Хотя Сергей Петрович знает, что стоит только отвернуться в сторону, как полуафриканки, у которых нет никаких комплексов по этому поводу, разом отсекут головы бабам и ребятишкам, как только что после кивка Андрея Викторовича отсекли ее мальчику Теру, с которого и началась вся эта история. «Нет», — сказал великий шаман Петрович, — «это не наш метод. Будем все делать совсем не так. Получилось с полуафриканками, получится и с волчицами». Надо дать команду, чтобы готовили большую баню. Будем стричь, мыть и прожаривать от насекомых их шматё. И вообще, есть один метод. Ферра рассказывала.